Глава двадцать третья. Но в тот вечер ее найти мне так и не удалось, а обращаться кому-то еще за помощью я не собирался, поэтому почти что с чистой совестью направился к себе в комнату. Но, как вы понимаете, покой мне только снился. Эй, Волков! За спиной послышался знакомый голос. Я остановился в том самом полутемном коридоре, где помог Иволгиной, и обернулся. Ко мне неспешно топала парочка истинных, не студентов и давно не выпускников. Глобальный и, если не ошибаюсь, Снегова. Те самые маги, которым Годунов бросил меня на растерзание. Здорово, парнишка! На лице глобального светилась довольная улыбка. Чего такой хмурый? Я посмотрел на его подругу и понял, что по сравнению с ней я буквально сияю жизнью. Задумался. Честно признался я. Вы что-то хотели? А ты не догадываешься? п р о ц е д и л а сквозь зубы Снегова, прожигая меня пламенным взглядом. Ой-ой! б р а й спрятался за меня, а Айка спряталась в стене так, что был виден только маленький призрачный носик. Да, команда у тебя паршивая, мыкнула девушка. Они просто придуряются, чтобы отвести глаза, ответил я, стараясь не грубить, хотя очень хотелось. А, понимающий протянул глобальный. Стратегический ход! И хохотнул, ударив по спине подругу. От чего т о дернулась в сторону? Расслабился ты, Лаурчик. Недооцениваешь противника, а он потом хоба и под юбку тебе заберется, указал на Айку. И попробуй пойма ее, а она ведь н е д о п р и в и д е н и е У него все в команде какие-то недоделанные. Скривилась она. Эй, я бы попросил. Встрял в разговор Брай и постучал по прозрачному черепу. У меня, между прочим, много чего доделанного. Ага, ну и видно. Так, народ, прекращаем, попросил я, подняв ладони и обратился к истинам. Мы вам не противники. Если вы еще злитесь за бой на арене, то простите, я и сам не знал, что так выйдет. Но оскорблять своих друзей? Не позволю. Так что давайте к делу. Да ладно тебе, Волков. Глобальный распрямил широкие плечи. Мы же наоборот с миром пришли. Если это ее мирное лицо, то я боюсь предположить, что будет, когда она разозлится. Пробормотал за спиной Брайн, намекая на Снегову. Девушка покосилась на него. И в ее глазах плыхнули о тонкие языки пламени. Не обращайте внимания, он подружески обнял ее. с н е г а в и н у морщил а носик, но вырываться не стало. Она недавно развелась, поэтому. Боря, лучше тебе заткнуться, прошепела она. Ладно, ладно, он отпрянул от напарницы, вскинув руки. В общем, я ч е о хотел-то. Помощь предложить тебе Волков. Если вдруг что понадобится, ну там подсказать по нашей работе или кому-то в морду дать, чтобы на место поставить, он и сам с этим отлично справляется. Донёсся до нас приглушенный голос а й к и которая так и не выбралась из стены. Да мы в курсе, усмехнулась Снегова, скрестив на груди руки. Поэтому наше предложение, как нельзя кстати. Ты настроил против себя серьезных людей, дама светловых ключниковых, сокнула языком. Надо ж было напороться на них. Я так понимаю, что они будут постоянно ставить мне палки в колеса? – спросил я. А ты как думал? Девушка изогнула бровь. По твоему, к тебе просто так подослали младшенькую, Лену? Я довольно улыбнулся. Да, я в курсе, что ее хотели использовать против меня, но мы договорились. Два раза. Вновь влез в разговор Брай. Заткнись! Шикнул на него и слегка пнул пяткой. И снова к и с т и н ы м Все нормально. Она теперь играет в моей команде. Ты уверен? Теперь даже г л о б а л ь н ы й насмехался. А ты мне казался умным парнем, Волков. Она же просто трахнула тебя, чтобы потом охмурить и крутить, как пожелает. С ним такое точно не получится. Снова Айка, но так и не показалось. Уверен, спокойно ответил я, и говорю это не из-за того, что между нами было, хотя это вообще никого не касается, а вас же никто не знает. Парочка испуганно переглянулась. Борис сжал кулаки, а в глазах снеговой снова вспыхнуло пламя. Откуда ты знаешь? Ее голос был подобен шелесту горящих листьев. Вы сказали, усмехнулся в ответ. Когда? Пробасил глобальный. Да вот только что своим поведением. Но опять же, это только ваше дело, меня это никак не касается. Ах ты! Тише, тише! Глобальный задорно рассмеялся и обхватил за талию напарницу, которая уже готова была броситься на меня. Успокойся. Он просто нас развел. Но давай доверимся ему. В общем, ребят, без обид. Но Светлова пока что за меня. Моя магия позволяет чувствовать людские эмоции. А мысли читать не умеешь? – спросила Снегова. Пока нет. Хорошо. Здесь и читать не надо. У тебя на лице написано, что ты хочешь спалить нас к чертям собачьим. Подал робкий голос Брай. Верно. Она зловеще ему улыбнулась. Отчего пес еще сильнее прижался к моей ноге. Хорошо, Волков, дело твое, сказал глобальный, прижав подругу. Но если что-то понадобится, то можешь обращаться. Я же чуть было не убил вас на арене. И что? Не ты первый, не ты последний. Мы же истинные охотники на монстров. Но зачем вам? Помогать магу из мелкого дома? Ну, неуверенно протянул парень. Я ведь тоже оттуда. А вот она? Хлопнул по п о п к е напарницу, за что получил злобный взгляд. Из престижного. Но нам обоим не нравится, как ведут себя остальные аристу. Мы стали истинными, потому что желаем помогать людям, а не калечить их. Но пока другие будут так хреново относиться к своим обязанностям, ничего дельного из этого не выйдет. О, -о, -о брай выбрался из-за спины. Так у нас пополняется команда. Мы не собираемся вступать в студенческую шайку, отрезала Снегова. Просто на мгновение запнулась и посмотрела на меня. Хотим, чтобы Истинные, не было пустым словом. Благодарю, кивнул я. Надеюсь, что все образуется. Тогда бывай. г л о б а л ь н ы й протянул мне широкую ладонь. Еще свидимся. Обязательно, я ответил на рукопожатие.